Тетер солдат. По времени слова придумал новые, И ложки в ход пошли. Обрадовались старому. Здорово, детка, спрыгни-ка, Да выпей с нами рюмочку, Да в ложечки ударь. забраться забрался я, А как сойду, не ведаю. Ведет. Небось, до города опять за полной пенсией. до да город-то сгорел, сгорел, И по делам ему сгорел, Я до Питера, там все мои товарищи гуляют с полной пенсией. Там дело разберут. «Чай, по чугунке тронешься?» Служивый посвистал. «Недолго послужила ты народу православному, чугунка бусурманская. Была ты нам люба, как от Москвы до Питера возила за три рублика. А коли семь рубликов платить, так черт с тобой!» «А ты ударь-ка в ложечки!» — сказал солдат у староста, — народу подгулявшего, покуда тут достаточно, а воз воздела поправится, орудуй живо, Клим. Влас Клима недолюбливал, а чуть делишко трудно, и час к нему орудуй, Клим, а Клим тому и рад. Спустили с возу дедушку. Солдат был хрупок на ноги, высок и точь до крайности, На нем сюртук с медалями висел, как на шесте. Нельзя сказать, чтоб доброе лицо имел, Особенно, когда сводила старого, Черт чертом, рот ощерится, Глаза что угольки. Солдат ударил в ложечки, Что было вплоть до берегу народу, всё сбегается, ударил и запел. солдатская. Тошен свет, правды нет, Жизнь тошна, боль сильна. Пули немецкие, пули турецкие, Пули французские, палочки русские. Тошен свет, хлеба нет, Крова нет, смерти нет. Нутка среду -то, то с первого номеру, Нутка с Георгием померу-померу. У богатого, у богатины Чуть не подняли на рогатину, Весь в гвоздях забор ощетинился, А хозяин вор оскотинился. Нет у бедного, гроша медного, Не взыщи, солдат, и не надо, брат, Тошен свет, хлеба нет, крова нет, Смерти нет». Только трёх матрён, Да луку с Петром помяну добром, У луки с Петром табачку нюхнём, А у трёх матрён провиант найдём. У первой матрёны груздочки ядрёны, Матрёна вторая несёт каравая У третьей водицы попью из ковша, Вода ключевая, а мера душа. Тошен свет, правды нет, Жизнь тошна, боль сильна.